Глава 174. Энциклопедия. Семилетний цикл. Первая каре 4 на 7. Человечество развивается циклично. Длительность одного цикла – 7 лет. Каждый цикл завершается кризисом, позволяющим перейти на следующий, более высокий этап. От нуля до семи лет – сильная связь с матерью. Горизонтальное восприятие мира, становление чувств. Запах матери, материнское молоко, материнский голос, тепло поцелуи. Вот первые ориентиры. Этот период обычно завершается разрывом защитного кокона материнской любви и зябким ощущением при открытии для себя остального мира. От 7 до 14 лет. Сильная связь с отцом. Вертикальное мировосприятие мира, становление личности. Новым привилегированным партнёром становится отец. Он союзник в познании мира за пределами семейного кокона. Отец расширяет защитный семейный кокон. Отец становится эталоном. Мать вызывала любовь, отцом надо восхищаться. От 14 лет до 21 года. Бунт против общества. познание окружающего мира, строительство интеллекта, кризис подросткового возраста, желание менять мир, разрушать устоявшиеся структуры. Юноша бунтует против семейного кокона, потом против общества вообще. Его тянет ко всему мятежному. К оглушительной музыке, к романтике, к независимости, к бегству. Его пленяют связи с неформалами, влекут анархические ценности. Он склонен постоянно не спровергать все отжившее. Период завершается выходом из семейного кокона. От 21 года до 28 лет. Привыкание к обществу. Стабилизация после бунта. Мир не сокрушить, приходится в него вливаться. Сначала с желанием превзойти предыдущее поколение. Поиск более интересного занятия, чем родительские. Попытка создать более счастливую пару, чем родительская. Поиск более интересного места жизни, чем родительское. Выбор партнёра, создание семейного очага, строительство собственного кокона. Обычно этот период завершается браком. Вот человек и осуществил свою миссию. покончил со своим первым защитным коконом. Конец первого каре 4 на 7 лет. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4.